Глава 7. Гравитация чувств. Это не просто неполадка. Хмурился Кай, разглядывая экран с тревожными показателями. Кто-то специально отключил гравитационный щит в секторе 7. Мы мчались обратно на гравискатере. Ветер свистел. Образно, конечно, мы были под куполом, но я уверена, что так оно и есть. Было страшно, ведь я ничего не понимала в происходящем. Другая планета. Что за сектор 7? Что за гравитационный щит? Он накрывает планету? Защищает от космоса, излучения, чего-то непонятного? Или создает притяжение? А чем чревато, если этот щит отключится? Мы все умрем? Взлетим, взорвемся, задохнемся. Божечки, как хорошо дома, где все просто и понятно. Есть только глобальное потепление, прохудившийся озоновый слой, вспышки на солнце и магнитные бури. Я согласна на магнитные бури. Честное слово. Я даже не буду больше жаловаться на головную боль, мушки в глазах и заложенные уши. Да я даже уже готова смириться с проделками ретроградного Меркурия. Он нам вообще уже как родной и всегда во всем виноват. Как, где какая дерьмовая ситуация, так сразу всем понятно. Виноват ретроградный Меркурий. Может, тут тоже он? А, хотя нет, у них же нет Меркурия, мы в другой галактике. Так, что он там говорит? Специально отключили? Диверсия? Зачем кому-то это нужно? Осторожно спросила я. Чтобы корабли не могли взлететь. Значит, кто-то готовится к чему-то крупному. «Да ну, блин! Мало мне было очутиться, не лезть где. Так я со своим везением оказалась здесь в самый разгар местной заварушки. Надо было все же проспать окончательно, опоздать на рейс глобально, чтобы уже точно было ясно, что шансов улететь нет. И я бы тогда не повелась на провокацию и жульничество всяких говорящих котов. С другой стороны, если бы я встала вовремя...» Приехала заранее к рейсу, прошла регистрацию нормально, как все остальные пассажиры. Я бы тоже не попалась в ловушку мохнатых, хвостатых агентов. Ишь, сидит вон, зыркает, помалкивает, только хвост дергается нервно. Я скорчила коту рожу. Все из-за него, между прочим. А мне страшно. Зорик сделал непонимающий вид и отвернулся. Когда мы ворвались в ангар, ситуация оказалась хуже, чем я думала. Показатели щита мигали алым, а по потолку бегали тревожные голограммы с надписью «Критический сбой». Вот в чем проблема. Кай ткнул пальцем в схему. Система требует перезагрузки, но для этого нужны два ключа. Один у меня. Он замолчал, странно глядя на меня. Что? У кого? Второй борт инженера, то есть у тебя. С ума сошел. Отодвинулась я подальше. Я же не настоящий борт-инженер, нет у меня никаких ключей. Зорик, скажи ему, ты мне ничего не давал. Алиса, по документам ты мой настоящий действующий борт-инженер. Инспектор это тоже подтвердил. Зорик, до этого тактически прячущийся за металлическим красным ящиком с неясными мне железяками, выглянул виновато топорща уши. Э-э, Алиса, ты не пугайся сильно. Но на самом деле там не просто документы. Я вшил твой биометрический профиль в систему корабля на всякий случай. Что? Опешила я. Чего вшил? Куда? «А как?» Кай перебил. «Потом разберемся. Зорик, у меня к тебе вопросы все копятся. Но сейчас надо решить проблему. Алиса, ты можешь помочь, идем?» «Да они шутят. Я им что, Алиса из сказки? И даже не супервумен? Девочки Алисы никогда ни при каких обстоятельствах не ходите за белыми кроликами и рыжими котами». Мы вот с одной моей тезкой сходили, вляпались по самой туфельке. Моей тезке пришлось пить из разных бутылочек, есть грипп и играть в крокет-фламинго. Я спасала положение и себя заодно, иначе. Все же новые обстоятельства диктуют новые действия. Мне всего-то надо помочь инопланетянину на другой планете, в другой галактике перезапустить щит, чтобы нам не пришел большой каюк. Не знаю до сих пор, что такое каюк, но нам он не нужен. Примечание. Каюк в наше время употребляется в значении гибель, смерть, беда. Изначально слово каюк имеет турецкое происхождение. Это маленькое торговое или грузовое судно, которое может ходить по морю и под парусами и на веслах. Такие лодки были распространены и в России в том числе. Во времена русско-турецкой войны, 1735-1739 годов, при битве у крепости Азов, раненых и убитых доставляли на сушу как раз на каюках. Люди на берегу знали, что каюки гружены погибшими солдатами. С тех пор слово каюк стало означать смерть, погибель. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Но зря я паниковала. Оказалось, чтобы перезапустить щит, нужно просто выполнить определенный порядок действий. Алиса, я введу на главном терминале код. Твоя задача — дернуть аварийный рычаг в другом конце ангара. Самое сложное — мы должны сделать это синхронно. Ты шутишь? Я — рычаг? Если бы. Алиса, не до шуток, иди. Он указал мне направление, и я пошла. Побежала, если уж точно. Идиоты. Инопланетяне все идиоты, да? Но не могли нормальные люди сделать такой идиотский способ спасти что-то, чтобы отключить что-то. Я забыла уже, что мы там включаем-отключаем. Почему это нельзя делать рядом? Удаленно, на пульте, сенсорно. Да ё-моё, у них тут летающие тарелки и рычаг. Рычаг так его растак! «Почему нельзя просто нажать кнопку?» Завопила я, карабкаясь по шаткой лестницей к злополучному рычагу. «А вдруг он еще не поддастся мне? Я вообще-то хрупкая девушка, стройная. Я даже не смогу его продавить массой, если что». «Потому что ксилонские инженеры обожают драму», — крикнул в ответ Кай. «Готовься насчет 3. три». «Точно. Ксилонцы — идиоты. Драму они обожают. Всех в театр. Шекспира им не хватает. Вот человек знал толк в драмах. У него стабильно все умирали. Хм, какая интересная мысль. А не был ли Шекспир свет наш Уильям с Кселона 5? Мысли метались в голове. Но я лезла, куда было велено. Вообще я на свидание шла. У меня юбочка короткая, босоножки, прическа. Я на танцы и фестиваль бабочек наряжалась, а не на вот это вот все. «Нашла!» — донёсся издалека крик Кая. «Нашла!» — я обхватил рычаг обеими руками. «Готово!» «Три!» Рычаг поддался с таким трудом, что я чуть не слетела с лестницы. Где-то внизу раздался триумфальный гудок. Система оживала. «Получилось! Алиса, молодец!» — крикнул Кай. «Мать твою!» Вырвалась у меня, потому что ступеньки дрогнули под моими ногами. «Кай!» — завизжала я и оглянулась. «К демонам кроликов! Не хочу лететь никуда!» К подножью лестницы бежал Кай, и тут ступени подо мной сложились. «А-а-а!» — заверещала я, зажмурилась и полетела вниз. «Вот и страшной сказочке конец, а кто слушал — молодец!» Удара о пол не случилось. Я с визгом влетела в крепкие руки. Помощь подоспела. Кай поймал меня на лету, прижав к груди. Мы замерли. Он, тяжело дыша, я с бишено колотящимся сердцем таращась на него. «Ты... ты в порядке?» Спросил он с тревогой, не делая попытки поставить на ноги. «Нет... да... не знаю... спасибо...» Просипела я и схватилась за сердце. «Господи, я уже думала все». В карих глазах инопланетянина мелькнула непонятная эмоция. Но было и что-то новое, теплое, тревожное. «Я испугался за тебя», — сказал он. «Прости, что мне пришлось просить тебя о помощи». «Ага». Выдохнула я и шевельнулась. Не то чтобы мне не нравилось на руках, но юбка-то у меня короткая. Летела я свысока и сейчас сверкала голыми коленками. А снизу рука инопланетянина меня держала за голые ноги. Кай поставил меня на пол, подождал, пока я обрету равновесие, и лишь тогда выпустил. Мы постояли, глядя друг другу в глаза. Он чуть потянулся в мою сторону. «Был момент тот самый». Но нет, поцелуя не случилось, и я расстроилась. Эй, стоп-стоп, я что? Да я же этого парня знаю всего второй день. Или третий. В голове путаница словно вечность прошла с момента, как я впрыгнула в такси. Но чтобы там Зорик не говорил про какие-то 97 параметров, мы с Каем совсем не знаем друг друга. И тут он медленно провел пальцем по моей щеке и показал его мне. — Сажа? — Да ё-моё! У меня лицо перепачкано сажей. Отлично сходили на свидание, ничего не скажешь. — Кай. — Я сделала маленький шажок назад, застеснявшись. — Я знаю, Алиса. И... нам нужно поговорить. Разговор не состоялся. Именно в этот момент Зорик вывалился из вентиляции прямо нам под ноги, держа в зубах пачку документов. Ну, да чего же бесячий кот? Все коты бесячие. Если я стану старой девой, заведу себе не стаю кошек, нет. Я заведу себе стаю кроликов. Они хотя бы не только мех, но еще и диетическое мясо. Стану на старости лет чокнутой бабкой крольчатницей чтобы больше никаких котов. Я прищурилась на здоровенного рыжего мохнатого диверсанта. Морр, поздравляю. С гордым видом заявил он, выплюнув бумаги. «Это официальные документы из реестра Ксилона-5. Теперь вы оба...» Договорить кот не успел. Кай быстро поднял лист, пробежался взглядом и побледнел. Даже сквозь загар я заметила это. «Что?» — тихо выдохнула я. «Ты зарегистрировал нас как... пару?» Тихо, с угрозой в голосе, спросил Кай у кота. Чего, чего? Я шагнула к пилоту и протянула руку за листом. Ну да, по всем правилам. Зорик радостно подпрыгивал и не осознавал, что сейчас, кажется, на одного кота на одной планете станет меньше. Теперь Алиса официально твоя. Закреплена окончательно. Твой борт-инженер, компаньон и... «Ты продал меня в рабство?» Я выхватила документы из руки Кая и прочитала. «Закреплена за Каем Верданом?» «Это что вообще такое?» «Это традиция». Прижал уши на всякий случай рыжий поганец, чтобы чужаки не разбегались с планеты. Я только открывала и закрывала рот, пытаясь прочитать все написанное и понять смысл юридического документа. Слова прыгали перед глазами. Кай швырнул бумаги на пол. «Ты перешел все границы. Мы тебе не вещи и не игрушки, чтобы нас закреплять. Сколько я тебе говорил, чтобы ты не лез в мою жизнь! Ты совсем помешался с этим своим дипломным проектом?» Зорик съежился. Его шерсть стала дыбом, а хвост поджался. «Но... но вы же идеальны друг для друга, ну вспомни же!» Я подобрал вас по 97 параметрам. Это же почти достижимый максимум. Вы же сами только что. Он сморщил мордочку, то ли собираясь чихнуть, то ли пытаясь изобразить поцелуйчик. Хватит! Тут уже и я зверела. Наклонилась, сгребла кота в охапку и подняла на вытянутых руках. Ох, и тяжелый! Не кот, а кабан! «Ты обещал отправить меня домой, если я захочу. Я хочу! Сейчас же! Немедленно!» Корабль «Серебряный коготь» стоял на стартовой площадке, готовый к взлету. В багажном отсеке, как и ранее, лежал мой чемодан, который я собирала почти в истерике. Просто швыряла и запихивала, даже не пытаясь сложить аккуратно. «Прочь! Прочь из этого дурдома!» от этих щитов, рычагов, инопланетян, говорящих котов, фиолетовых инспекторов и от законов, закрепляющих живого человека за другим, словно я вещь или... Все. Даже думать не хочу, что все это значит. Домой, на милую и понятную землю. Я уже сидела в кресле, скрестив руки на груди в защитном жесте и стиснув зубы, чтобы не расплакаться. Кай молча наблюдал, стоя у выхода. Он не пытался меня остановить. Сам же и помог донести чемодан до корабля. «Ты правда улетаешь?» Наконец спросил он. «Зорик меня обманул, Кай». Голос дрогнул. «Я не могу остаться, зная, что все это подстроено. Он даже бумаги вон жульнически сделал, а я не игрушка, не вещь, не собственность чья-то. Все не по-настоящему и насильно». В горле стоял ком от обиды, страха, непонимания. Мужчина потер лоб, подумал и шагнул ближе. «А если бы ничего не было подстроено ушлым котом? Если бы мы встретились просто так, сами?» Я не нашла ответа. Мысли на этот счет имелись, конечно. Кай мне понравился. Действительно понравился. И внешне он совершенно в моем вкусе. Я бы точно обратила на него внимание на земле. Сто согласилась бы сходить на свидание, если бы позвал. Мы совсем не успели узнать друг друга, но... Единственное, о чем я жалею, что мы не успели поцеловаться. Пауза затягивалась. «Ладно». Кай тяжело вздохнул, поняв по-своему мое молчание. «Тогда хотя бы возьми это». Он наклонился, взял меня за руку и вложил в ладонь маленький синий кристалл. Внутри мерцал свет, словно пульс, оказалось, камень живой. Кристалл связи. На случай, если ты... Если передумаешь. Теплые сильные пальцы сжали мою ладонь, чтобы камень оказался зажат в кулаке. Кай еще несколько секунд подержал мою руку, развернулся и быстро вышел. А я поняла, что сейчас разрыдаюсь. Дверь закрылась. Корабль вздрогнул, готовясь к взлету. А я, наконец, разрешила себе заплакать. На соседнем кресле уныло притворялся обычным котом инопланетный агент удачи. Сводник бессовестный.